Операция закончилась. Ко всеобщему удовольствию. За исключением тех, кто оказался в числе изъятых. Как-то так интересно получилось, что компьютер Берестина отобрал жертвами данного переворота как раз тех, кто восемь лет спустя оказался главной опорой Сталина в его великом переломе, а потом все равно получил свое. Все эти молотовые шверники... Шкирятовы, Ярославские, Постышевы, Кассиоры, Чубари и прочие эйхи. Зиновьев, Каменев, Троцкий, Рыков, Бухарин были не лучше, конечно, но в них просматривалась хоть какая-то человеческая индивидуальность. Ленин после смерти Дзержинского впал в прострацию. Он, как известно, был довольно трусливым человеком, лишенным вдобавок способности адекватно реагировать на сложности реальной жизни. Не зря комфортно чувствовал себя только в эмиграции. А в июле 17 сбежал в разлив, где Зиновьев утешал его и успокаивал. В течение 18 -го года он тоже несколько раз порывался бросить все и рвануть в Финляндию или Германию. Когда бандит Кошельков остановил на улице его автомобиль, покорно отдал тому и удостоверение, и пистолет, и машину, истерически предупреждая шофера и охранника, чтобы не вздумали сопротивляться. А при первом же намеке на мозговой удар отъехал в горки и, окруженный заграничными профессорами, просидел там до самой смерти, который тоже панически боялся. Там он то просил у Сталина яду, то тоскливо выл на луну от страха перед неизбежным концом. Зато Лев Давидович блаженствовал. Чтобы о нем не говорили, человек он был талантливый, созданный как раз для острых ситуаций. «Нужно, значит, возможно», любил повторять Лев Давидович. Неизвестно, насколько он доверял чекистам, но все их действия принимал как должное. Обеспечив, правда, Кремль надежной, по его мнению, системой обороны. Пригласив к себе Минжинского, долго слушал его путаные объяснения и понимал, что с таким начальником ВЧК каши не сваришь. «Интеллигентен». знает семь языков, но и ничего больше. Никого из евреев, окопавшихся на Лубянке, Троцкий тем более не хотел видеть в этой роли. Лев Давидович был истинным интернационалистом, брал пример с Багратиона, считавшего себя не грузинским князем, а русским генералом. Его бы больше устроил обрусевший швейцарец Артузов или лишенный национальных предрассудков Петерс. Но это дело будущего, переставлять кадры в ВЧК и на местах. Пока же все шло так, как надо. Новиков был с ним согласен. Все выходило более чем великолепно. Господин Ленин и его ближайшие твердокаменные товарищи, почему-то у них такое считалось комплиментом, сделали все для запуска процесса негативного отбора в РКПБ, ВЧК и Республике в целом. Желаемого результата они добились. Теперь их, без всякого личного сопротивления и без протестов со стороны, пока еще занимающих значительные посты соратников, начнут гноить в камерах, выбивать из них никому, по большому счету, ненужные показания, а потом, на основании четко выраженной воли партии, приводить в исполнение приговоры, соответствующие потребностям текущего момента. «Что же ты делаешь, Андрей?» — спросил его вдруг совершенно аполитичный, но чуткий ко всяким намекам на классовые и клановые интересы капитан Волгалы Дмитрий Воронцов. — Кого ты наверх тянешь? Троцкий же, он негодяй и мерзавец хуже всех прочих. Расстрелы он придумал, особые отделы, борьбу с линией партии и космополитизм. Меня от одного его имени дрожь прошибает. Историю КПСС я наизусть знаю. Троцкий опять навязал партии дискуссию. Глава восьмая, страница 366-я. А ты собрался ему верховную власть в России отдать, помимо нашего любимого Ильича? Воронцов был слишком умный человек, даже с точки зрения Новикова, и невозможно было сообразить с достоверностью, ерничает ли он, или выражает свою мировоззренческую позицию. Имя Троцкого и у самого Андрея вызывало привычную идиосинкразию, но путем изучения архивов он постепенно понял, что проблема стоит несколько шире. Это романтик революции Ленин, и жесткий термидорианец Сталин склонны были сражаться до последнего солдата, но не поступиться принципами, каждый своими, а с Львом Давидовичем можно было иметь дело. договориться на определенных условиях, минуя очередное кровопролитие. Обстановка в Москве на вечер описываемого дня стороннему наблюдателю представилась бы парадоксальной. Власть уже фактически перешла в другие, контрреволюционные руки, но внешне все оставалось так, как надо. В Кремле заседал ЦК, отшлифовывая последние резолюции съезда, по-прежнему призывали к немедленной победе над Врангелем, Окна роста. Вооруженные патрули контролировали улицы, не подозревая, чем они занимаются на самом деле. В бывшем метрополе размещались по комнатам прибывающие с фронтов и из провинции делегаты съезда.